Вверх и вниз. 160 лет назад Тель-Зит был маленький, богом забытый городок с несколькими десятками деревянных домов, расположенных по обеим берегам реки Немана. Живший в полудремоте, никем никогда не вспоминаемый до тех пор, пока в 1807 году на короткий срок, на две недели, он не оказался в центре внимания всего мира. Местные жители и сейчас, показывая на плавное течение величавой реки, округлым жестом охватывая неопределенное широкое прибрежное пространство, не без гордости объясняют приезжему, что вот именно здесь и происходили знаменитые встречи двух императоров, благодаря которым Тильзит оказался навсегда внесенным в летописи истории. И верно. В жизни города 14 д дней с 25 июня по 9 июля 1807 года остались краткой, но памятной эрой. Тильзит был объявлен нейтральным городом. На правой стороне расположился император Александр с многочисленной и блестящей свитой и своей гвардией. На левом берегу император Наполеон со своим штабом и императорской гвардией. И когда еще на столь малом пространстве под скромными кровлями небогатых т е л ь з и т с к и х домов и собиралось столько знаменитостей, прославленных полководцев, всему миру известных государственных деятелей, министров, дипломатов, генералов, н а р у с с к и й король Фридрих Вильгельм, появление которого в иное время в т е л ь з и т е было бы сенсацией, оставался в те дни даже незамеченным. Он ю т и л с я где-то в штабном обозе русской армии. На протяжении двенадцати дней и утром, и вечером происходили встречи двух императоров. Некоторые из них шли с глазу на глаз, и содержание бесед осталось неизвестным историки. Их называли позже тайнами Тильзита. А параллельно проводились встречи императоров вместе с Телераном и Куракином, министров и высших должностных лиц отдельно. Наконец обеды, приемы, банкеты. Французы и русские весело проводили вечера. Тильзитские переговоры закончились в беспримерно краткий срок. Первая встреча двух императоров состоялась 25 июня. Основные тильзитские документы были подписаны 7 июля. 9 июля был подписан договор с Пруссией. Понадобилось менее двух недель, чтобы нащупать решение многочисленных спорных вопросов. и несмотря на разногласия найти взаимоприемлемые условия соглашения. Вчерашние враги не только прекращили войну, они стали союзниками. Не подлежит сомнению, что в Тильзите под покровом д р у ж е с т в е н н ы х слов, взаимных комплиментов и любезности, под звон хрустальных бокалов шампанским и о к ь я н е н и е тостами о дружбе шла невидимая н о я с т в е н н о ощутимая борьба двух внешнеполитических линий, двух разных программ. Исследователи, изучавшие эти вопросы, в той или иной мере должны были это признавать. Смотри с о л о в ь е в император Александр I, Шилдер, император Александр I том второй, Тарле, Наполеон, Вандаль, Наполеон и Александр том 1, 1910. последние советские публикации документов и ценные исследования Сироткина дали тому н о в о е у б е д и т е л ь н о е п о д т в е р ж д е н и е Проект инструкции представителям у полномочном е н вести переговоры о заключении мира с Францией и проект донесения к инструкции. Внешняя политика России, том 3, страница 754-760. Сироткин. Дуэль двух дипломатий. Однако при всем том нельзя отрицать, что столь быстрое достижение соглашения между еще вчера воевавшими государствами стало возможно лишь потому, что с обеих сторон была проявлена добрая воля, несомненное желание преодолеть многочисленные разногласия. Это желание достичь соглашения было в равной мере п р и с у щ е и Наполеону и Александру. В этой связи нельзя не коснуться одного частного вопроса, заслуживающего все же внимания. В исторической литературе давно уже стало почти трюизмом в изображение дипломатических коллизий, возникавших в Тильзите между двумя императорами, рисовать Наполеона тонким и умным обольстителем, сумевшим обойти чувствительного, ч и с л а в н о г о и слабого Александра. Эта версия, к слову сказать. Создавалась не только французская историография. В нашей стране давно уже около 150 лет стала традицией смотреть на Александра Первого глазами Пушкина. с а м в л а с т и т е л ь н ы й злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей, жестокой радостью вижу. Эти чувства великого п о э т а к царю разделяли многими. Пушкин входил в жизнь в преддекабрское время и позже мыслями, чувствами, личными связями был вместе с теми густарами, вышедшими 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. Для поколения Пушкина и декабристов царь Александр был первым врагом. Смотри Нечкина Общество соединенных славян Москва 1927 Ее же движение декабристов, в том п е р в й Москва 1955. Позже Лев Толстой в романе «Война и мир», задуманном первоначально как роман о декабристах, продолжил развенчание Александра Первого, портрет воссозданный на страницах знаменитой эпопеи гениальным пером дискредитировал царя прежде всего эгоистически и этически. Он приставал перед читателями чеславным, слабым и л и в ы м человеком, позером и мелким сибирюкцем. Само собой разумеется, что речь идет не о пересмотре ставшего традиционным отношения к царю Александру и, конечно, не о какой-то его реабилитации. Речь идет об ином, о сохранении необходимого историзма при оценке определенных действий царя Александр. а Не рассматривая здесь ни всей его деятельности в целом, ни всех присущих ему черт, следует, отправляясь от источников доступных историку, все же признать его дипломатическую игру в Тель-Вите искусной. Александр претендовал на роль военного руководителя и, вероятно, мечтал о военной славе. Компании 1805 и 1807 годов. показали, что у него нет к тому данных. Его пребывание в армии приносило ему ущерб, но в политической сфере и еще уже в области дипломатии он оказался на высоте задач. Ученик Лагарпа, великолепно усвоивший неопределенно вольнолюбивую ф р а з е о л о г и ю XVIII века, гибкий, превосходный актер, скрывавший под привлекательным прямодушием коварства Александр I был и расчетливее и ш о с т ч е чем он представлялся современникам. Среди монархов династии Романовых, не считая о с а б н и к о м стоявшего Петра I, Александр I был, по-видимому, самым умным и умелым политиком. И среди монархов начала XIX столетия он тоже был, вероятно, наиболее современным. во всяком случае более умным и ловким п о л и т и к о м чем Фридрих Вильгельм Прусский или австрийский император Франц. В очень трудных условиях после Фридленда, двух проигранных войн, в прямых переговорах с Наполеоном Александр I сумел найти и верный тон, и нужные аргументы, и необходимую гибкость, чтобы сохраняя положение равноправного партнера, прийти в короткий срок. к у д о в л е т в о р я ю щ е м у обе стороны компромиссу. Тильзит в большинстве исторических работ изображают односторонний как вершину успехов Наполеона, но Тильзит был не только успехом Наполеона, против чего спорить не приходится, но и успехом русской дипломатии, как это доказано н о в е й ш е й публикации русских документов. Александр первоначально не хотел идти на союз с Францией. Он предпочитал ограничиться заключением мира. Напротив, для Наполеона союз с Россией был главной целью, которую он стремился с 1800 года. Для Александра необходимым условием з а м и р е н и я с Францией было сохранение Пруссии, хотя бы и потерявшие часть своих владений. Наполеон был склонен полностью уничтожить Пруссию, разделить ее владения. Здесь нет возможности из-за недостатка места останавливаться на других спорных вопросах. Обе стороны быстро поняли необходимость взаимных уступок. Александр пересмотрел свой взгляд на проблему союза. Наполеон изменил свои планы в отношении Пруссии. Компромисс был найден. К 30 июня, через пять дней после начала переговоров, стали уже отчетливо просступать очертания достигнутого соглашения. Телерановой к у р а к и н у оставалось лишь придать должную юридическую форму соглашением о мире и союзе двух держав. Выпить до дна чашу унижений в Тельзите пришло с ь лишь п р у с с и и Гогенцоллеров. По-видимому, с присущей этой династии с а м о а д е я е н н о с т ь ю в первые дни тельзитских переговоров Фридрих Вильгельм тешил себя надеждами, что Александр будет руководствоваться х и м и ч е с к и м планом союза трех: Франции, России и Пруссии, который поднес ему 22 июня Гарденберг. Но оставаясь в тени тельзитских феерий прихожей, прусский король наконец понял, что о главенствующей роли в Европе н е ч е г о думать пока что его не приглашают даже в гостиную. Тогда на помощь была призвана королева Луиза. Ее красота оставалась последним оружием, с помощью которого г о г е н ц о л л е р н ы защищали свой трон. Известна знаменитая сцена первого свидания Наполеона с королевой л у и з ы кстати сказать, рассказанная самим Наполеоном с явным удовольствием. Прусская королева показалась Бонапарту значительно лучше, чем он ожидал. Она была к р а с и в а умна, находчива, желая быть вежливым по отношению к даме, тем более красивой, Наполеон нанес ей визит первым. Она встретила его в парадном платье, кружевах, с диадемой на голове, истинная королева. Она приехала в Тильзит, унизила до свидания с ненавистным ей человеком ради великой цели, ради служения своей несчастной родине. Она приняла меня с т р а г и з м о м как мадемуазель д е ш а н о а в Химене. Государь, справедливость, справедливость, Магдебург. Так изображал Наполеон их первую встречу. Он был озадачен этой непредвиденной тирадой и не знал, как ее остановить. В одну из драматических пауз е г взволнованного монолога он подвинул ей стул и тоном галантного кавалера предложил сесть. Человек практического склада ума он резонно полагал, что сидя труднее продолжать р е ч и Химены, чем стоя. Сидящая поза не предрасполагает к риторике. сидящий трагик становится комичен, но королева отвергла эти любезности. Она продолжала взволнованную речь о страданиях и бедствиях своей родины, улучив еще одну паузу в каскаде обвиняющих слов. Наполеон спросил ее деловито любезным тоном: «Какое чудесное платье? Скажите, это креп или итальянский г а ц Он стремился к снижению стиля, к переключению беседы. Виной жанр. Частично ему удалось этого достичь. Вечером после обеда он преподнес королеве розу. Она сказала, что согласна ее принять лишь в обмен на Магдебург. Но ведь розу предлагаю я, а не вы, отчитал ее Бонапарт. Луиза не осталась долгу. Когда в следующий раз за столом Бонапарт подшутил над ее тюрбаном, прусская королева носит тюрбан, кому она хочет сделать приятное. Во всяком случае не русскому императору, воюющему с турками. Королева тут же парировала шутку. Вероятно, холодно сказала она, я хочу сделать приятное вашему мамелюку Рустану. Наполеон был в восторге от нее. Прусская королева действительно очаровательна. Она какие-то н и ч т со мной, писал он ж о з е ф и н е но не ревнуй. Все это скользит по мне как по к л е о н к е Мне стоило бы слишком дорого. ухаживать за ней. Последний р о т оружия, введенный гогенцольдерными в бой, женские чары королевы Луизы, не дал ощутимых результатов. Наполеон был в большей мере склонен считаться желанием своего союзника. Благодаря настояниям Александра Пруссия сохранилась на европейской карте. Но подписанный 9 июля договор с Пруссией. Составленный торопливо, небрежно, как бы на ходу, был для побежденной стороны ужасен. Пруссия этим договором была отдана на милость победителя. Французские войска оставались на территории Пруссии до тех пор, пока не будет выплачена полностью контрибуция. Но как могла Пруссия избавиться от иго оккупации, если в тексте договора не была определена даже сумма контрибуции? Завязанными глазами Пруссия должна была следовать за к о л е с н и ц е й победителя до тех пор, пока он н е смилостивится, ни определит окончательно размер дани. Тильзитский мир, как нарицательное имя, мир похабный, унизительный, тяжелый — это мир, продиктованный в Тильзите Наполеоном Пруссии. Именно в этом смысле вспоминал его Владимир Ильич Ленин в 1918 году в дни брестских переговоров. империалистической Германии. Воспользовавшись тем, что молодая советская республика не могла продолжать в тот момент войну, германский империализм диктовал советскому государству кабальные условия Брестского мира. То были условия телезитов. с м о т р и Владимир Ильич Ленин, Полное собрание сочинений, том 36, страницы 20 23. Ленин в спорах с левыми коммунистами и левыми эсерами. настаивал на том, чтобы эти кабальные условия принять. Великий стратег революции был убежден, что брестский мир будет еще кратковремнее, чем его прототип Тильзит. Жизнь это полностью подтвердила.